Заключительное слово. Пора снова включить радар. Итак, пришло время опять включить радар. Нажмите воображаемую кнопку в вашем сознании и поднимите свой щит. Но на этот раз пусть он защищает вас от цинизма и неприязни к рекламе. Действительно, рекламный бизнес – это опасная отрасль, в которой все смешалось и которая пытается вернуть себе устойчивое положение. Но, по нашему мнению, дни славы Мэдисон Авеню только начинаются. Мы живем в новом удивительном мире, где такие коммуникации, как интернет, меняют не только системы передачи информации, но и характер связей между людьми. Взаимодействие рекламы с этим новым медиасредством и новым искушенным потребителем откроет возможности для разумных людей и создаст препятствия для тех, кто не сможет понять таких возможностей. Перед лицом этих колоссальных изменений возникает серьезный вопрос: выживет ли реклама? Войдет она в двадцать первый век целой и невредимой, или потребительская апатия и разобщенность медиасредств полностью изменят ее? Ясно одно. Рекламщики не унывают. Кто больше нас знает о новизне и усовершенствованиях? Это мы создали защитный потребительский радар, и это мы научимся его обходить. Оставайтесь с нами.